Глава тридцать четвёртая «Не воспринимайте это как угрозу вам, сир», — сказал легат, кивнув на свои револьверы. «Смотрите на этот жест, как на своеобразную манифестацию. Манифестацию, призванную предельно точно показать серьёзность данного разговора». Несмотря на услышанное, я ни на мгновение не сомневаюсь в том, Что Абель нажмёт на спусковые крючки, если посчитает это нужным. Зато точно осознаю, что дёргаться сейчас мне нельзя. Любое резкое движение или моё исчезновение в узломе приведут к вполне определённым последствиям. Как ни быстро рейк в узломе, инквизитор успеет произвести выстрел. Не делая резких движений, я потянулся к стакану, наполнил его соком и сделал большой глоток. Всё это время Абель молчал. А Зангхэм, ощущая холод стальных стволов на своём затылке, кажется, старался даже не моргать. Надеюсь, вы понимаете, что как бы ни закончился наш с вами разговор, поставив пустой стакан на столик, произношу я, не повышая голоса: после этой вашей манифестации вы живым отсюда уже ни не уйдёте. Нет, я не шучу, не пугаю, говорю правду. Я не могу позволить Абелью де Диосу жить после этой его выходки. Слишком он непредсказуем, слишком жесток, слишком себе на уме для настолько могущественной персоны. Все эти слишком и наполняют меня уверенностью в том, что мне придётся убить легата. Не хочу этого, но придётся. Причём я уверен, он не обманывает и мне лично его действия угрозы не несут. И не потому, что я его король. О нет, не поэтому. А потому, что в случае моей смерти ненавистный ему договор автоматически пролонгируется, что явно не устроит Де Диаса. Не беспокойтесь об этом моменте, Сир. Искренняя улыбка на его лице меня пугает куда сильнее взведенных револьверов. Перед визитом сюда я завершил все дела в этом мире. Как же все это время я ошибался? Ошибался в своём представлении о мотивах Абиле де Деса. Считал, что он, воспринимая меня как реинкарнацию своего уважаемого предка, взвалил на себя ношу по присмотру за мной. А на деле? На деле он меня оберегает только из-за того, что я единственный человек за почти 1000 лет, кто может разорвать так ненавистный ему договор. Договор, по которому люди в этом мире находится в подчиненном положении. Я для него неуважаемый предок, а ценный инструмент, который необходимо сохранить до того момента, пока этот инструмент не сыграет свою партию. И это кардинальное различие. Давить на него авторитетом Эльсида, приказывать именем его короля. Всё это не вызовет даже улыбки на лице легата. Неужели вы не придумали ничего лучше легат, чем подобная угроза? Как же мне нелегко даётся это наигранное спокойствие. У меня было заготовлено несколько планов на наш разговор, сир. Он пожал плечами и договорил. Мне жаль, что пришлось прибегнуть именно к данному варианту. То есть вас вынудили достать револьверы. Не скрываю своего сарказма. Дайте угадаю. И вынудил на подобный поступок вас именно я. Вы, как всегда, проницательны, сир, совершенно спокойно ответил мне Абель. Именно вы. И как же? Не выдерживаю я, увидев вас, ваше настроение я отчётливо понял, легат тяжело вздохнул, поморщился, но всё же продолжил говорить. С вопросом договора вы будете тянуть до последнего, и скорее всего спасать мир вы отправитесь, так и не вынеся своего вердикта. В этом вы удивительно похожи на себя прошлого. Эль-Сиду потребовалось более полугода уединения в монастыре, чтобы решить для себя этот вопрос. И я не сказал бы, что то решение, которое вам предстоит принять в этом времени, легче того, которое принималось в прошлом. Это не тот вопрос, который можно решить быстро, соглашаюсь с легатом. Тем более вы подтвердили мои опасения. прозрачно намекнув, что пока вы не разберётесь с концом света, вы не вынесете вердикта по договору. Напомню вам ваши же слова. Без решения первой задачи вторая не важна. Он прав. Вопрос договора меня безусловно волновал, но решать что-то до нахождения двери я не считал необходимым. Смысл принимать какое-либо решение, если мир может скоро рухнуть? Так рассуждал я. И это моё настроение явно не устраивало Легата, совсем не устраивало. Потому как я совсем не учитывал тот вариант, когда мир спасён, а вот я не вернусь из излома. Сир, вам придётся решить этот вопрос сегодня. Голос Абеля де Диоса холодный, словно ветер с ледника. Здесь и сейчас. В подтверждение этих слов его пальцы немного надавили на спусковые крючки. Не сильно, но надавили. А если нет? Прекрасно понимаю, что он имеет в виду, но хочу, чтобы легат сказал это прямо. Если вы по-прежнему будете столь же закостенелы в своём нежелании что-то решать, сир, то молодой Зан сегодня умрёт. Как и вы через секунду после него, пытаюсь надавить я. Как я уже пояснял, сир, моя жизнь или смерть меня мало волнуют. Лицо Абеля де Дессе ничего не выражает, а глаза спокойны, словно он размышляет о том, что ему заказать на обед. Почему вы решили, что меня настолько волнует жизнь Зангхэма? Один куратор рыцарей излома от клирикалов на моей памяти уже погибал, и не скажу, что та смерть меня сильно взволновала. Хёнган Тучонг кивнул Лигад. Один из лучших и самых чистых людей, которых я встречал за свою долгую жизнь. Получается, они были знакомы? Впрочем, это сейчас неважно. Но молодой Зан это немного другое, продолжила Бель. Для вас другое. Он наклонил голову, и его голос немного изменился, став более приглушённым. Однажды ещё до прихода в мир оборотней вы в своём прошлом воплощении захватили замок близ города Саламанка, который находился под властью мавров. Штурм был тяжёлым и кровавым. Замок обладал важнейшим стратегическим значением, и тем не менее через 3 дня вы этот замок сдали без боя. Сдали, обменяв его на жизнь своего друга, которого арабы захватили в плен. Уверены в этом воплощении ваша душа не настолько изменилась. и вы также трепетно относитесь к жизням своих друзей. Он прав во многом, но здесь все же немного просчитался. Как бы я ни относился к Зангхэму, слова даются мне тяжело, но вопрос договора перевешивает его жизнь. Очень надеюсь, что Занг понял мои слова верно. Я безмерно не хочу его терять, потому как он самый близкий мне человек в этом мире, и я не могу его терять. Но и пойти на поводу у легата, когда на кону жизни миллионов, не могу. Этот вопрос вам всё равно придётся решать, пожимает плечами легат. Моя манифестация не призвана склонить вас к одному из решений. Она только для того, чтобы какое-либо решение было всё же принято, а не оставлено на самотёк. Неужели? Моё удивление почти искренне. А мне показалось, что вы желаете как раз одно конкретное решение, а именно отмену договора. Вам не показалось, Сир? Но мои желания не так важны. Я не заставляю вас, Сир, принять тот выбор, который мне по душе. Да, неужели? Мой голос полон сарказма. А ваши револьверы у затылка Зангхема это просто так, да? Повторяю ещё раз, Сир. «Словно маленькому ребенку поясняет мне легат. Револьверы только манифестация, а не шантаж в пользу одного из решений». Я перестал понимать его совсем. Видимо, прав был в свое время Зангхэм, говоря о том, что невозможно просчитать разум того, кто прожил столь долго, как легат. Как пятнадцатилетний зачастую не способен понять мотивы семидесятилетнего, а не Так и мы, возможно, просто не в состоянии понять логику таких старожилов, как Абель. Тогда почему вы пришли именно сегодня? Именно сейчас, а не, к примеру, завтра или через неделю? Никак не могу придумать, как вытащить Зангхэма из-под револьверов и тяну время, задавая этот вопрос. А чем плох сегодняшний день? Сделал вид, что не понял меня Легат. Солнце светит, погода хорошая, небо ясное. после чего улыбнулся и добавил «На самом деле позже, уже даже завтра, молодой Зан достаточно бы оправился от инфаркта, чтобы у меня не вышел подобный трюк. Он немного пошевелил револьверами, столь просто». Судя по выражению лица созидающего Де Диас прав. Как не силен, как не крут Абель, но и Зангхэм не просто мальчишка с улицы, а как-никак бывший глава третьей ладони Бодхитхармы. И что по статусу, что по силе, он если и уступает темному инквизитору, то не так и много. Основной их разрыв только в опыте, где за явным преимуществом победитель Де Диас. Правда, взведенные револьверы у затылка созидающего нивелируют любые его попытки оказать сопротивление легату. А этот трюк был столь необходим, уточняю я. А разве нет? Немного удивленно переспрашивает инквизитор. Вы даже сейчас сир. Когда жизни вашего друга угрожает реальная опасность, а поверьте мне, она угрожает. Вы всё равно думаете о чём угодно, но не о договоре. Смею предположить, что без данной манифестации максимум, чего бы я добился это вашего обещания обязательно принять решение как можно скорее. И это обещание так бы и осталось повисшим в воздухе. Скорее всего, он опять прав, потому как меня не устраивают оба возможных варианта. Что разрывать договор, что пролонгировать его, для меня почти одинаково неприемлемо. В одном случае результатом будет общемировая кровавая гражданская война с полным разрушением инфраструктурной логистики и властной вертикали. В другом подчиненное положение обычных людей так и останется прописанным на уровне мирового закона. И когда выбор из настолько плохого, Что выбирать не хочется совсем. Что же касается Абеля и его заявления о том, что он примет любое моё решение, мне кажется, понимаю, почему он так говорит. Это из-за того, что он просчитал меня лучше, чем я сам себя понимаю. Если после того, как написал комикс, я был уверен, что верный выбор это продление договора и плавное изменение мира, то рассказ Лигата о прописанном в законах мира подчинении людей обратным сильно изменил мое мнение. Вопрос, что лучше, потеря свободы воли или кровавая война за обретение этой свободы, не раз вставал в истории человечества. Разные народы в этой истории выбирали разные его решения. И если выбирать из тех двух вариантов, которые мне доступны, то не зря же в прошлой жизни я носил футболки с изображением Чи Гевары. каким-то образом Абель просчитал, к какому ответу я больше склоняюсь. Но он не уверен, что моё решение не изменится. Или после того, как я едва не погиб от руки ведьмы, что автоматически продлило бы договор, он больше не хочет рисковать. Вероятно, просчитав все риски, легат и решился на подобный поступок. А такие риски есть. Я могу погибнуть в следующем прорыве, могу Возможно, где-то еще скрываются недобитки Эшена, мечтающие меня уничтожить. Возможно. А может, аналитики наследника просчитали, чьей реинкарнацией является маэстро, и Лэйр Глуатон отдаст приказ о моей ликвидации. Может. И взвесив все эти возможности, Абель де Диас решил, так сказать, поставить вопрос ребром. Решил, даже понимая, что на зло его поступку я могу продлить договор, только для того, чтобы не поддаться его давлению. Но так, конечно, не будет. Как бы зол в какой бы ярости я ни был, мои личные эмоции в данный момент не повлияют на моё решение. Не меняя позы и не опуская револьверов, а легат нарушил молчание. Вам не нужно проводить никаких ритуалов, сир. Просто скажите вслух: я разрываю первый договор или я продлеваю первый договор? И вы почувствуете некое давление в душе, запрос от мира. Приняв или отказав этому давлению, вы подтвердите сказанное, и всё. Никаких специальных обрядов или чего-либо подобного. Разрыв или продление договора это не то, что его заключение. С этим всё на порядки проще. Пока он говорил, я заметил странное движение глаз созидающего. Стараясь не показывать вида, присмотрелся. Так и есть. Зангхэм словно хочет мне что-то сказать. Его зрачки двигаются слишком быстро и резко, чтобы эти движения можно было считать естественными. Мне нужно время. Придав своему голосу как можно больше упрямства, произношу я, пытаясь одновременно понять, что же от меня хочет созидающий. У вас оно есть, сир. Немного, но есть. Ответил мне Абель, после чего уточнил: Пока мои руки не устанут держать револьверы. А они, если честно, довольно тяжёлые. Зачем всё это? придаю своим интонациям нотку скуки. Мир вот-вот может погибнуть. Разве имеет смысл что-то делать с договором? Зачем обрекать мир на гражданскую войну, когда ему возможно осталось существовать считанные дни? Именно, голос легата зазвенел, словно наполненный внутренней правотой инквизитора. Особенно, особенно если миру суждено погибнуть, то сир, молю вас, позвольте людям хотя бы умереть свободными. Совсем не рассматривал эту проблему с такой точки зрения, и этот довод легата выбил у меня из головы все заготовленные возражения. Так если конец света неминуем, Не лучше ли позволить прожить эти последние дни людям в покое, попытался возразить я. Словно в ответ на мои слова Зангхем возвращал глазами ещё сильнее. Что он хочет мне сказать? Созидающий, несмотря на револьвер у своего затылка, не выглядит чрезмерно испуганным. Напряжённым, да, но не более. Может, он хочет мне сказать, что успеет покинуть линию огня, если нападу на Абеля? Беда в том, что я не могу вложить в свои слова и жесты какой-нибудь замаскированный посыл для друга. Такой опытный следователь, как Де Диас, мгновенно раскусит подобную хитрость. Еще ситуацию многократно ухудшает то, что все, что я знал и думал о личности Легата, по сути оказалось не более чем маской, которую он мне демонстрировал. Да, возможно, он и правда уважительно относится ко мне из-за личности одного из моих прошлых воплощений, но не более. Вы сами не верите в то, что сейчас сказали, поморщился Абель. Жизнь и смерть в неведении, логика обывателя, а не короля. Так я и есть просто обыватель. Хорошо, что мне хватило мозгов не говорить это вслух. Не знаю, как он бы прореагировал на эти слова. Тем более, как ни сложно это признавать, но я понимаю логику легата и даже в вопросе договора склонеюсь к варианту его разрыва. Но ещё больше я не хочу выбирать из этих двух одинаково плохих вариантов. Вы скорее всего неверно представляете последствия разрыва договора Сир. Тяжело вздохнув, продолжил говорить Абель. Вы, наверное, думаете, что стоит договору рухнуть, как сжатая многостолет и пружина ментального подавления мгновенно разожмётся, что приведёт к всплеску невероятного насилия по отношению к оборотням. Кровь зальёт улицы, причём жертв среди обычных людей будет куда больше. В чём-то он прав. Иногда мне рисуются именно такие картины. Но всё будет не так. Не будет никакого всплеска внезапного озверения людей. Всё будет иначе, куда прозаичнее и проще. Просто на очередную выходку властвующего перевёртыша, Где это неважно где, народ не закроет глаза, как обычно, а выйдет на улицы. Выйдет, требуя справедливости. Скорее всего, это будет мирная демонстрация и и её разгонят, как у нас принято. Но без давления договора народ не заткнётся и не успокоится. В ответ на это подавление и в соседних городах люди покинут свои дома. Подавит и их выступление. Но маховик уже будет не остановить. Это будет не взрыв, а медленно, но неумолимо распространяющийся пожар. И у тех, кто не хочет участвовать, будет время отойти в сторону, и даже будет немало оборотней, кто встанет на сторону обычных людей. Насколько я узнал местного правителя, возможно, Навильтер станет первой страной в мире, которая добровольно примет новый миропорядок. Но в этом вы правы, Гражданская война грядет. Правда, она не будет сверхкровавой, не более чем сотни тех, которые уже видел этот мир. Тем не менее, разрушение договора все же вызовет разрыв тонких энергий, которые связывались с договором, вы этого даже не отрицаете. И из-за этого разрыва пружина недовольства, то сжатие энергии, что копилось веками, разожмется стремительно. Да, возможно, формально вы правы. Это не будет похожен на мгновенный взрыв, и всё запылает не за один день, и на это потребуется месяц или два. Но по историческим меркам мир запылает практически единомоментно, и грядёт мировая гражданская война. Договор это бомба, которую взорвать следует только в совсем крайнем случае. Я не добавил, а лучше эту бомбу разминировать, так как не знал, как это сделать. Первый договор это язва на теле мира, настаивает на свою мабель. Я надеюсь, вы всё же поймёте, что его необходимо разорвать, пусть и такой ценой. Это ещё не вся цена, уточняю я. За разрывом начнётся большой передел власти. И как любой передел мира, особенно такой глобальный, начальное количество погибших, тех, кто непосредственно погибнет в насилии, будет лишь малой долей от общих жертв. куда больше людей умрёт тихо, незаметно, от голода, от холода, от недостатка лекарств или медобслуживания. Глобальный слом логистики и миропорядка разорвёт все торговые и технические связи, временно разорвёт, в чём-то соглашается со мной Лига ДА. Да и начальное количество жертв может быть кратно меньше, если на сторону людей в этой войне встанут рыцари излома. А рыцари пойдут за вами, сир. Вы даже не представляете, какое влияние имеет образ маэстро во всём мире. Вы кумир, вы идол. С уходом творящих вы сир, сейчас самый влиятельный человек на свете. И не потому, что у вас есть метатрон. Даже без него вы сами лично в этом воплощении с нуля стали королём, королём Рейгов. Я не, он не услышит моих возражений, и я замолкаю, не договорив. В голове легата сейчас сложилась непротиворечивая для него картина мира, и любые мои слова никак не поколеблют и тем более не сломают её. Прочистив горло, я нахожу в себе силы говорить. И вы ко мне, к тому, кого вы сами назвали новым королём, пришли с оружием и угрожаете. Не угрожаю, не вам, сир, возражает Абель. А молодой Зан сам виноват, что стал инструментом в моих руках. Ему надо было лучше слушать своих инструкторов во время обучения. Слушал бы внимательно, не попался бы в столь примитивную ловушку. Зрачки сызидающего забегали и задёргались ещё быстрее. Он будто отсчитывал время до чего-то, словно показывал, что мне надо сделать что-то, иначе совсем скоро станет поздно. Но что мне сделать? Руки легата дрогнули, словно тяжесть оружия начала сказываться на Инквизиторе. Я уже был готов признать правоту Абеля и согласиться с ним. Все же разрыв договора из двух зол был, конечно, самым кровавым, но для меня более верным решением. Уже был почти готов, когда Дедия снова сказал, «Вы и в этом воплощении стали королем». Зангхэм медленно закрыл глаза, затем открыл и начал моргать резко-резко. король Омрейгов. Пусть вас никто и не короновал. Так и примите королевское решение, сир. И если он прав, если он прав, то я не могу, не могу разорвать договор и продлить его не могу, потому как оба этих варианта плохи. Но после слов легата у меня появилось третье решение. Только есть одно большое но: легат его не поймёт, не согласится с ним, не сейчас точно. Надеюсь, я верно истолковал намёки созидающего. Сир, молю вас я. Легат ещё говорил, когда по моим ушам ударил привычный рёв. Рейк скольжение, я сама скорость, я сама стремительность. Я рейк. Рейк по каталонски, один из диалектов испанского молния, доли секунды, мгновение. Слова и чистота бьют уверенно, надёжно. Илегад Святого Престола, тёмный адепт вне рангов, проживший более двух веков, инквизитор Абель де Диас паги под руки того, кого считал воплощением своего великого предка. Но как быстр я ни был, я опоздал. Сдвоенный выстрел всё же прозвучал, и на каменистый пляж падают два тела. Как же так? Я был уверен,